Мы уже говорили, что от этого перехода Невров на северо-восток могло в течение веков развиться и распространиться новое колено восточной славянской ветви, так называемое Великоросское племя. Несомненное подтверждение этому предположению больше всего открываются в именах земли и воды, разнесенных из западного края по всему русскому северо-востоку, но, как увидим, в образовании великоросского племени участвовали и другие славянские отрасли, именно Балтийские. На Балтийском побережье, между Висло и Одером, славянское племя, как и на прусских берегах и в устьях Немана, Литва, могут почитаться древнейшими старожилами этих мест. Литовское слово «балтас» Балтс – Белый, уже в древнейшее время, задолго до Рождества Христова, послужило корнем для названия этого моря и некоего острова, известного по собиранию янтаря. Море Балтийское – значит Белое, соответственное русскому названию Северного Белого моря. Точно так же известное древнем скифское имя янтаря – Сакриум – или сатриум объясняется из латышского сихтарс сихтерс означающего янтарь и вообще кристалл примечание Буслаев о влиянии христианства на славянский язык страницы 46-47 Шафарик славянские древности том 1, книга 1, страница 173 и Суровецкий Исследование начала народов славянских, чтение общей истории, 1846 год, номер 1, страница 18. Конец примечания. Греки с незапамятного времени, говорит Шафарик, имели предание о том, что янтарь находится на севере, в земле Венедов, где река Иридан впадает в Северное море. Знал об этом и Геродот. Но, быть может, из купических видов не хотел ничего рассказывать. Он говорил так. «О крайних землях Европы ничего не могу сказать достоверного и не верю, что будто существует какая-то река, называемая варварами Ириданом, которая впадает в Северное море, из которой, как говорят, достают янтарь. Неизвестны мне и острова, откуда привозится олово». Да и само имя Ирида очевидно, эллинское, а не варварское, и вымышлено каким-нибудь поэтом. Несмотря на все мои старания, я не слыхал ни от одного очевидца, чтобы за Европою находилось море, только знаю, что олова и янтарь приходят к нам, грекам, да подлинно с края земли. Действительно трудно предполагать, чтобы Геродот так внимательно и точно изучавший географию и этнографию древних народов, не знал более никаких подробностей, откуда, собственно, приходит янтарь. Быть может, из-за тех же купеческих видов он не упоминает и само имя северных Венедов и не знает, кто живет по верхнему течению Днепра, указывая только, что там дальше живут людоеды. Из таких рассказов поэтам оставалось одно поместить реку Иридан в земле Венетов, известных тогдашним грекам и самому Геродоту, а именно у Венетов Адриатических. Так это и случилось. Правдивое сказание о неизвестном севере помещено на известном юге, где янтаря не существовало, но куда он доходил путем торга через руки все тех же Венетов-славян. Раскрывая и доказывая эту истину, Шафарик оканчивает свое исследование такими словами. Итак, вот то древнейшее свидетельство о венетах, про отцах последующих славян, обитавших за Карпатами и на берегу Балтийского моря. Свидетельство Коева после тщательного и беспристрастного исследования всех обстоятельств, к нему относящихся, никак нельзя отнять у нас и никаким утонченным умствованием уничтожить. Примечание. Шафарик. Славянские древности. Том 1. Книга 1. Страница 177. -я. Конец примечания. Говорилось это в виду притязаний немецкой учености, ни за что не хотевшей допускать древности славян на Балтийском море, а тем более на прусских берегах, искони будто бы принадлежавших германцам, которые, конечно, одни только и торговали янтарем. Торговля янтарем, видимо, положила первое основание для промышленного развития нашей равнины, для образования в ее разноплеменном населении известного единства интересов, а следовательно и известного народного единства, сначала едва заметного, а впоследствии уже достаточно очевидного из первых показаний нашей летописи, воспользуемся суждениями об этой торговле знаменитого Риттера. Примечание. Ритер. История землеведения. Лекции. Санкт-Петербург. 1864 год. Страница 88. Конец примечания. Особенно торговля янтарем, говорит он, излагая историю географических открытий, много способствовала дальнейшему открытию Средней Европы. Подобно многим другим товарам золоту, олову, соли, мехам, слоновой кости, пряностям, и янтарь играет замечательную роль в истории открытий земель. Янтарь был тем более важен, что он по праву может быть назван единоместным произведением природы. Уникум, так как нахождение его ограничено почти исключительно лишь весьма небольшой местностью на земном шаре, именно у Балтийского моря. Греки еще в древнейшие времена посылали своих моряков и странствующих купцов из милецких колоний у Понта ксингского вверх по Борисфену-Днепру для получения янтаря от гипербореев, северных народов. Таким образом, впервые пройдена была По самой середине Восточная Европа, с юга на север, от Черного моря до берегов Балтийского в Пруссии, единственного места нахождения янтаря. Уже финикийцы, первоначальные торговцы янтарем во времена Гомера, добывали его с Балтийского прибрежья, но скрывали свой путь. Да и греки берегли тайну добывания товара, равноценного золоту. В Передней Азии и архипелаге янтарь считался не только драгоценнейшим курением в храмах богов и палатах царей, но и самым дорогим украшением наряда. Скоро и на Западе, и в Риме во времена императоров он сделался предметом значительного спроса. Плиний рассказывает, что император Нерон искал большое количество янтаря чтобы украсить кораллами из него сети, окружавшие арены амфитеатров во времена расточительных звериных и гладиаторских боев. Для этого послан был сухим путем римский всадник через Дунай и Панонию к Янтарному прибрежью, к мысу Балтика. Что римляне были в торговых связях с обитателями Янтарного прибрежья, доказывают многие римские монеты времен императоров – найденные в пределах Прусской Балтики. Они находимы были преимущественно в погребальных урнах, начиная от устья Вислы до Эстляндии, через Прегель, Неман и Двину до Финского залива, от Эйлау и Кёнигсберга до Риги. Римские монеты находимы были в большом количестве. Преимущественно найдены были монеты Марка Аврелия и Антонинов. В немалом количестве в тех же местах находили и более древние греческие монеты, а именно афинские, фазосские, сиракузские, македонские и другие. Примечания. Записки императорского археологического общества, том 4, страница 3, сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края, Рига, 1877 год, том 1, страница 3. Фазосские, то есть с острова Фазос, Фасос. Конец примечания. Эти монетные показатели идут непрерывно, начиная за несколько столетий до Рождества Христова и продолжая до 12-го столетия по Рождеству Христову. Греческие монеты – сменяются римскими, римские – византийскими, византийские – арабскими, арабские – германскими. Все находки с полной достоверностью обнаруживают, что этот замечательный угол Балтийского моря, этот янтарный берег, находился в течение более тысячи лет, вплоть до призвания наших варягов, в постоянных сообщениях не только с Южной Греческой и Римской Европой, или позднее с германским западом, но и с закаспийскими государствами персов и арабов. Римская торговая дорога в Адриатическое море шла по Висле до Бромберга, потом сухопутьем по направлению мимо теперешней Вены. Греческая дорога в Черное море, более древняя, шла по Неману, по Вилии, с перевалом на Березину и в Днепр. Это был кратчайший и самый удобный путь, но купцы, несомненно, ходили и от устья Вислы по западному Бугу с перевалом в Буг Черноморский. Недаром эти реки носят одно имя. Другие дороги по Прегелю и по Припяти в Днепр, если и существовали, то были очень затруднительны по случаю длинного болотистого перевала от Прегеля к притокам Припяти, Географ II века Птолемей довольно подробно перечисляет даже и малые племена здешних обитателей, что служит прямым доказательством торгового значения этой страны, ибо подобные сведения могли добываться только посредством купеческих дорожников или из рассказов туземцев, привозивших к грекам вместе с товарами и эти сведения. Но... Для нас всего важнее в показаниях этого географа то, что морской залив, в который впадают Висла с юга и Неман с востока, называется Венецким, конечно, по той причине, что в нем господствовали Венеды. В восточном углу этого залива, стало быть, в устьях Немана, Птолемей помещает венецкую же отрасль Вельтов, по-западному Велетов, по-нашему Волотов или Лютичей, коренное жилище которых находилось в устьях Одора, а здесь, следовательно, они были колонистами и заслужили упоминание в древнейшей географии, несомненно, по своему торговому значению. Мы уже говорили, что в преданиях античных греков с торговлей янтарем связывалось имя Венетов, Вендов, Прямых сведений об этих промышленных вендах древность не сохранила. Они жили на краю земли, и при том земли, неизвестной древнему миру. Римляне, по свидетельству Страбона, совсем не знали, что там творилось и кто там жил дальше к востоку, за Эльбой на Балтийском побережье. Лет за 50 до Рождества Христова некие инды, плававшие на корабле для торговли, попали в нынешнее Немецкое море и были занесены бурей к берегам Германской Батавии в устьях Рейна. Несомненно, они пробирались в Арморику к братьям Венетам. Батавский князь подарил несколько человек этих индейцев римскому проконсулу Галии Метеллу, который узнал от них, что увлеченные сильными бурями от берегов Индии, они переплыли все моря и попали на германский берег. Примечание. Индейцы имеются в виду, разумеется, туземцы. Конец примечания. Этот случай римские ученые приводили в доказательство, что море окружает землю со всех краев, и что таким образом и из Восточной Индии могли приплыть к Германии сами индейцы. Шафарик очень основательно доказывает, что эти инды, суть винды, венды, балтийские славяне, виндийское имя которых является вскоре в первом веке по Рождеству Христову, у Плиния и Тацита, а потом и у Птолемея. И первое двое помещают их тоже в восточных краях Балтики упомянутый случай значителен в том отношении, что он подтверждает истину о мореплавательных способностях славян вендов. Он уже указывает и на торговые отношения этих вендов, ибо в устьях Рейна, куда они были занесены бурей, в последующее время, например, в VII веке, находим их поселение близ города Утрехта и дальше на по поморье равно как и на побережьях Британии. Примечание. Шафарик. Славянские древности, том 2, книга 3, страница 81 и следующие. Конец примечания. Более замечательная колония Вендов находилась в северо-западной Галлии, Арморике, на Атлантическом океане. Здесь, в глубине одного из заливов, В местности, где находились лучшие пристани, у Венетов был город Венета. Венеция, теперь Ванн, построенный на возвышении, которое по случаю морских приливов было недоступно. Ближайшие острова также назывались Венецкими. Из них один именовался Виндилис, другой Сиата, а порт на материке Виндана – Один из городов Плаубис. Об этих венетах впервые узнаем от Цезаря, который разгромил их и почти совсем истребил в 56 году до Рождества Христова. Он рассказывает, что венеты пользовались великим почтением у всех приморских народов того края по той причине, что содержали у себя множество кораблей особого устройства, и были отличные мореплаватели, превосходя в этом искусстве всех своих соседей. Они владели лучшими пристанями и собирали пошлину за остановку в этих пристанях. Постоянный торг они вели с британскими островами, куда по этой причине и не желали пропустить римлян Цезаря. Почти все их городки были построены на мысах посреди болот и отмелей, в местах неприступных, особенно во время морского прилива. Цезарь осаждал их посредством плотин, но без успеха, и сокрушил их только на морском сражении. Выбор места для главного города и для малых городков явно показывает, что венеты были люди по преимуществу корабельные и непременно пришельцы между туземным населением, ибо они одинаково старались защитить себя И с моря, и с суши. В битве с Цезарем они потеряли все свои корабли, всю удалую молодежь, всех старейшин. Остальное население по необходимости отдалось в руки победителю, который всех старейшин казнил смертью, а прочих распродал в рабство. С тех пор, кажется, только имя этой колонии пользовалось славою старых ее обитателей. Современник Цезаря Страбон предполагал, что эти гальские венеты были предками венетов Адриатических. Показание, важное в том отношении, что стало быть у географов того времени, было достаточно оснований производить родство Адриатических венетов также с севера. Шафарик, очень осторожный во всем, что касалось присвоения славянству каких-либо имен, окрещенных западной ученостью в германцев, в кельтов и тому подобных, пишет о гальских венетах следующее. «Мы не спешим этих венетов объявить славянами, оставляя, впрочем, каждого исследователя при своем мнении и суждении об этом предмете, что эти венеты были племени Винского, не только возможно, но и довольно вероятно». Но возможность и вероятность еще не истина. Примечание. Юлий Цезарь. Записки о походах в Галлию. Книга 3. Главы 8-16. Шафарик. Славянские древности. Том 1. Книга 1. Страницы 429 432 433 Том 2, книга 3, страницы 871, 116, 120, 122. Конец примечания. Но нельзя забывать, что средневековая история относительно очень многих народных имен, несравненно более сомнительных, большей частью построена только на подобных же возможностях и вероятностях и никак не на истине документальной, так сказать, не на расписках в своей народности самих народов. По этим причинам и славянский историк имеет полное основание в имени Винд Венд прежде всего видеть славянина и может отказываться от этого заключения только в том случае, если появятся упомянутые расписки в иной народности этих виндов, то есть когда появятся показания, вполне убедительные для всесторонней критики, не только лингвистической, но и этнологической. Суровецкой, которому Шафарик обязан, можно сказать, всем планам своего сочинения, а также Надеждин и Гильфердинг не сомневались в родстве этих далеких венетов со славянами. «Народное племенное имя не умирает даже тогда, когда исчезает народ. Оно остается в названии мест, где жил этот народ. Где бы мы ни встретили еще живое название Рима, — говорит Макс Мюллер, — в Валахии ли, в названии романских языков, в названии турецкой Румелии и прочем, мы знаем, что известные нити приведут нас назад, Криму, Ромула и Рема. Примечание. Мюллер. Лекции по науке о языке. Страница 187. Конец примечания. На этом бессмертии народного имени мы делаем свои заключения и о Вендах, где бы их имя ни встретилось. Венды, Винидае, говорит тот же лингвист одно из самых древних и более объемлющих названий, под которым славянские племена были известны древним историкам Европы. Поэтому в распределении арийских племен в Европе он пятую их ветвь славянскую предпочитает именовать Вендской. Это имя было по преимуществу западноевропейское, утвердившееся с той поры, как только славяне показались западным людям германцам и кельтам. Что касается вендов-венетов, моряков Атлантического океана, то история балтийских вендов, отличных моряков и усердных торговцев с далекими краями, дает прочное основание к заключению, что их атлантические морские предприятия были только отраслью таких же предприятий по Балтийскому побережью. Свои морские торговые дела – Они оставили в наследие и немцам, ибо знаменитый Ганзейский союз вырос на почве венского торга и образовался в основном из венских городов. Примечание. Здесь рукою автора приписано Авудины конец примечания. Если бы это были шведы, для наших академиков единственный морской народ на Балтийском море известный Тацуту под именем Свионов, то, конечно, и гальские венеты, их современники точно так же прозывались бы Свионами, Свитиодами и тому подобными.